Приложение 3. Ответ критику. В то время как настоящая книга печаталась в выпусках журнала «Православное слово», редактор другого православного периодического издания предпринял публикацию целой серии нападок на изложенные здесь учения о жизни после смерти. Эти нападки были направлены не только против данной книги, но также и против учения, излагаемого в публикациях Свято-Троинского монастыря в Джордан-Вилле, брошюре «Невероятное для многих, но истинные происшествия опубликованные там же в июле-августе 1976 года, и антологии «Вечные тайны за грубом». Также против проповеди архиепископа Иоанна Максимовича «Жизнь после смерти», которая появилась в четвертом номере православного слова за 1971 год и прочитана здесь, в главе 10 против всего учения Преосвященного Игнатия Бринчанинова, которое вдохновило автора на создание этой книги, и в целом против того учения, которое было изложено за последние столетия в многочисленных православных источниках и даже сегодня выражает живое благочестивое православие. После ознакомления с этими нападками я не нашел необходимости менять что-либо из написанного, но лишь кое-где добавил несколько абзацев, чтобы яснее изложить православное учение, которое, как я считаю, недостойно искажается и неверно толкуется в этих нападках». Нет смысла давать критику ответ пункт за пунктом. Его цитаты из «Святых отцов» едва ли доказывают то, что, как он думает, они доказывают. И единственное, что можно сказать, это что они неверно использованы. Так, например, все цитаты, показывающие, что человек состоит из тела и души, чего никто не отрицает, ничего не говорят против независимой деятельности души после смерти, в пользу чего есть такое множество свидетельств, что если доверять православным источникам, то этот вопрос представляется вообще бесспорным. Многочисленные места в Святом Писании и святоотеческих текстах, где смерть метафорически называют сном, ничего не говорят о буквальной точности этой метафоры. На протяжении веков этому учили лишь немногие из христианских учителей, и это, несомненно, противоречит принятому церковью учению и тому подобное. Подборка подтверждающих текстов имеет смысл только тогда, когда она действительно показывает обсуждаемый вопрос, а не говорит о чем-то несколько отличающемся или говорит неясно и нечетко. Хотя критик, с одной стороны, нагромождает длинные перечни зачастую неуместных цитат, более привычный его полемический прием – отделаться от оппонентов огульным заявлением, которое и вообще не имеет за собой свидетельства, или же явно противоречит большей части свидетельств. Так, если критик хочет оспорить возможность получения сообщений от людей, вернувшихся к жизни от смерти, он категорически заявляет, это просто невозможно, несмотря на то, что православная литература содержит массу таких сведений. Если он хочет отрицать, что люди после смерти видят бесов, он заявляет, отцы этому не учат, несмотря на многочисленные упоминания у святых отцов, например, о прохождении после смерти мытарств. Если критик признает существование свидетельства, оспаривающего его точку зрения, он отвергает его огульным обвинением, что все это аллегории или нравоучительные басни. Критик также весьма привержен довольно жестким аргументам эдхоменем, направленным на дискредитацию всего несогласного с ним. Интересно, что некоторые люди вместе с латинами, по-видимому, думают, что не обязательно быть в согласии с Писанием. Это говорится, по-видимому, по отношению к учению епископа Игнатия Брянчанинова, который тем самым, по крайней мере косвенно, обвинен в неуважении к Писанию. Взгляды других, не согласных с критиком, решительно клеймятся такими эпитетами, как «регеновский» или «богохульный» а от самих оппонентов отделываются как от имеющих платоническо-оригеновское мышление или находящихся под сильным латино-схоластика или низким влиянием в состоянии духовной прелести или просто глубокого невежества. Уже вероятно, можно видеть, что полемический уровень критика в его нападках на уважаемые православные богословские авторитеты не очень-то высок – Но поскольку критик по-своему отражает неправильные представления некоторых православных, которые плохо знакомы с православной литературой о загробной жизни, может оказаться полезным, ответить на некоторые из его возражений против традиционного православного учения о загробной жизни. противоречия православной литературы о состоянии души после смерти Несмотря на повсеместное мнение, что православная литература о жизни после смерти наивна и проста, если взглянуть на нее внимательнее, то можно обнаружить, что на самом деле она весьма глубока и даже утонченна. Часть ее действительно может читать и ребенок на своем уровне, как увлекательную историю, подобную и другим эпизодам из «Житий святых», которые и составляют часть православной литературы о загробной жизни. Но этот материал дан нам церковью не из-за истории, а именно потому, что это – правда. И что главным источником этого материала служат аскетические творения святых отцов, где это учение изложено трезво и прямо, а не в виде истории. Поэтому более тонкое изучение этого материала также может принести свои плоды. Мы попытались сделать это в шестой главе в разделе, озаглавленном как понимать мытарство где на основании разъяснений святого Григория Двоеслова и других столпов православия, занимавшихся этим вопросом, мы приводим различия между духовной реальностью, с которой сталкивается душа после смерти, и фигуральными или толковательными приемами, используемыми иногда для того, чтобы выразить эту духовную реальность». Православный человек, хорошо знакомый с такой литературой, часто еще с детства по рассказам взрослых, автоматически читает ее на своем уровне и интерпретирует ее образы в соответствии со своим собственным духовным пониманием. Взрослые читатели вовсе не воспринимают мешки с золотом, костер, золотые обители и другие подобные явления загробной жизни в буквальном смысле. И попытка нашего критика дискредитировать православные источники потому, что они содержат фигуральные образы, лишь показывает, что он не знает, как их читать. Таким образом, многие из предполагаемых противоречий православной литературы о потустороннем мире существуют в умах тех, кто слишком буквально читает ее». Взрослых, искусственно пытающихся понимать ее по-детски С другой стороны, ряд других противоречий на самом деле вообще не являются противоречиями То, что некоторые святые и другие лица, чьи повествования приняты церковью, говорят о своем посмертном опыте, а другие нет, не больше противоречия, чем то, что одни святые против перенесения своих мощей, а другие благословляют такое перенесение Это вопрос индивидуальной потребности и обстоятельств Критик приводит пример преподобного Афанасия Воскресшего Киева-Печерского, который ничего не хотел говорить о пережитом после смерти, и на основании этого делает категорическое заключение. «И никогда такие люди ничего нам не рассказывали о происшедшем». Но воин-таксиот, святой Сальвий Альбийский и многие другие говорили о своем опыте, и отрицать их свидетельство – это, конечно, самое ненаучное и выборочное использование источников». Некоторые, подобно святому Сальвию, сначала колебались, говорить ли об этом опыте, но тем не менее говорили о нем. И этот факт, вместо того, чтобы доказывать, что посмертного опыта нет, лишь указывает на то, как богат этот опыт и как трудно передать его живущим. К тому же тот факт, что многие отцы и церковь в целом предупреждают против принятия бесовских видений и иногда в зависимости от обстоятельств делают это в весьма категоричной форме, ни в коем мере не противоречит тому, что многие подлинные видения церковью принимаются. В своих нападках критик часто неверно прилагает вырванные из контекста святоотеческое высказывание к неподходящей конкретной ситуации. Когда, например, святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея утверждает, что невозможно разлученной с телом душе продолжать странствовать здесь, он ясно высказывается против языческой мысли о том, что мертвые могут стать демонами и бесконечно оставаться на земле. Но эта общая мысль никак не противоречит тому конкретному факту и даже не касается его, что, как показывают многочисленные православные свидетельства, многие души действительно остаются после смерти вблизи Земли несколько часов или дней, прежде чем отправляются в иной мир. В том же самом отрывке святитель Иоанн Златоуст добавляет, что «после исхода отсюда наши души уводится в некое место, не имея больше силы самим снова вернуться сюда». Но это тоже не противоречит тому, что по повелению Божию и для Его цели некоторые души действительно являются живым. Кроме того, тот факт, что Христос очистил воздух от злобы демонов, как учит святитель Афанасий Великий, ни в коем случае не отрицает существование бесовских воздушных мытарств, как считает критик. Действительно, сам критик в другом месте цитирует православное учение о том, что злые духи, которые все еще находятся в воздухе, вызывают многие фантазии и искушения. Учение церкви заключается в том, что тогда, когда нашего искупления Христом никто не мог пройти через воздух на небо, потому что бесы преграждали путь, и все люди шли в ад, то теперь стало возможным людям проходить через воздушных демонов. И их власть ограничивается людьми, которых обвиняют их собственные грехи. В то же самое время мы знаем, что даже хотя Христос адовую разрушил силу, любой из нас все же может очутиться в аду, отвергнув спасение во Христе. И опять же то, что наша духовная битва против начальств и властей идет в этой жизни, ни в коем случае не противоречит тому, что эта битва происходит и тогда, когда мы покидаем эту жизнь. В разделе 6 главы «Мытарство, перенесенное еще до смерти», объясняется связь между двумя этими аспектами невидимой православной брани. То, что поминовение усопших на третий, девятый и сороковой дни иногда объясняется символизмом Святой Троицы, девяти ангельских чинов и Вознесением Христовым, никак не отрицает того, что эти дни каким-то образом также связаны с тем, что в них происходит с душой. Согласно модели, описанной в главе 10, ни одно из объяснений не является догмой, ни одно не противоречит другим. Православному христианину нет нужды отрицать ни одну из них». Тому неоспоримому факту, что наша посмертная участь зависит от нашей жизни, ни в коей мере не противоречит другой столь же неоспоримый факт, что молитва об умерших может облегчить их участь и даже изменить их состояние, согласно православному учению, изложенному святым Марком ифеским и вообще православной церковью». Критик так озабочен тем, чтобы найти противоречие в этом учении, что он находит их у одного и того же православного учителя, утверждая, что святой праведный Иоанн Кронштадтский учит то святоотеческому пониманию, то схоластической концепции». Святой Марк Эфесский тоже виновен в тех же противоречиях, ибо делая заявление о молитве об умерших, которые критик считает святоатическим, он также ясно учит и тому, что души усопших по молитвам освобождаются от заключения в аду, как бы из некой темницы. И критик считает это схоластической концепцией, потому что полагает невозможным, чтобы молитвы об умерших могли изменить их состояние или снискать им упокоение». Ответ на все эти и многие другие предполагаемые противоречия, которые критик, как ему кажется, нашел в православном учении о жизни после смерти, можно найти в более честном и менее простодушном прочтении самих православных текстов. Сами святоотические и агеографические тексты не противоречат. Если мы глубже и полнее будем читать православную литературу о загробной жизни, то мы увидим, что проблема не в текстах, а в нашем собственном несовершенном их понимании.